Глава 44. Финиас и его друзья. Друзья нашего героя были, пожалуй, взволнованы его повышением больше, чем он сам. Финиас не считал, что стать младшим лордом казначейства – великий успех, хотя признавал важность первого шага. Но друзья поздравляли его или, в зависимости от своих взглядов, соболезновали весьма энергично. Финниас встретился с мистером Майлдмэем, после чего первым делом сообщил миссис Банс, что вынужден переехать. «Не то чтобы здесь чего-то не хватало, миссис Банс, но мне подобает жить в более фешенебельном месте, и нынче я могу себе это позволить». Миссис Банс, промокая глаза передником, признала справедливость этого довода. «А я так привыкла заботиться о вас, мистер Фин. «Право слово, привыкла», — проговорила она. И не потому, что вы платите, ведь и другой жилец столько же заплатит. Но сами знаете, мистер Фин, мы уж так прикипели к вам душой. Миссис Банс едва ли осознавала, что смотрит на привлекательного жильца, как женщина. И от этого он радует ее взор и трогает сердце. Заикнись кто-нибудь, будто она влюблена Финиса, смельчаку бы не поздоровилась. И все же в определенном смысле так и было. И Банс в определенном смысле это понимал. «Полно тебе, дура старая», — сказал он. «Ты и плачешь что по нему только от того, что он шести футов ростом». «И вовсе не потому», — всхлипнула его бедная жена, — «а потому, что жалко расставаться, если к кому прикипишь душой. Да и приятно, когда в доме джентльмен живет». «К черту джентльменов!» — воскликнул Банс, раздосадованный, впрочем, ненавистным ему словом, а вовсе не благосклонностью супруги к Финесу. Сам Банс был со своим жильцом на дружеской ноге, и они часто беседовали о политике. В этих разговорах Банс всегда выражал поддержку мистеру Тернбулу, после чего сворачивал на рассказ о притеснениях, которые претерпел сам. Ему было на что посетовать. Достойный переписчик так и не сумел добиться никакого удовлетворения в деле с несправедливо арестовавшим его полицейским. Глаз народа сражался за него с большим рвением, и потому они с финисом не вполне сходились в оценке этого печатного органа. А поскольку мистер Банс также считал, что наш герой поступил дурно, баллотируясь от карманного округа лорда Брэндфорда, во время их разговоров финису порой приходилось не сладко. По поводу назначения на должность Банс не мог предложить младшему лорду казначейства ничего, кроме сочувствия. Что ж, сказал он в ответ на доводы Финеса. Наверное, эти лорды казначейства, как вы их называете, зачем-то допотребны, хотя сам я в них никакого проку не вижу, хоть режьте. Но разве государству не нужно правительство? Правительство. Может, оно и нужно, но чем его меньше, тем лучше. Я ведь не то чтобы против правительства и не то чтобы против законов, мистер Фин. Хотя и их лучше было бы поменьше. Но чем заняты все эти лорды в правительстве? «Лорды, как же!» «Я скажу вам, что они делают, мистер Фин. Они голосуют, вот что!» «Они голосуют, вот что!» «И голосуют, как им укажут, что белое — это черное, или черное — это белое. Разве не так? Вот вы и станете лордом, и что же, сможете вы проголосовать против мистера Майлдмея хотя бы за спасение собственной души?» «Если уж речь зайдет о спасении души, мистер Банс...» то я не стану цепляться за должность вопреки своей совести. Это если вы будете знать, что на кону. Но ведь хуже всего, что человек, извалявшись в грязи, уж и сам не знает, грязный он или чистый. Вот и вы станете голосовать, как вам скажут. А при этом уж, конечно, будете воображать, что делаете все правильно. Неужто вы этого еще не поняли? Столько времени вращаясь среди джентльменов в парламенте. Вы считаете, что в правительстве не может быть честных людей? Не стану так говорить, но думаю, чем дальше от всего этого, тем легче оставаться честным. Понимаете, мистер Фин, у нас пока все устроено неправильно, и так будет до тех пор, пока не сделаем, как у них там, в американских штатах. У нас ведь, ежели бедный человек окажется в парламенте, а вы уж меня простите, мистер Фин, но я вас назову человеком бедным. Примечание. Имеется в виду, что в США в описываемый период депутаты Конгресса получали жалование, и потому, в отличие от своих британских коллег, не испытывали такой острой нужды в государственных должностях, имея возможность сохранять независимость. «Вы правы, для члена парламента я очень беден». «Именно так. И потому, что вы делаете? Вы стараетесь попасть в правительство. Я не говорю, что это неправильно. Человеку нужно на что-то жить». Вы, господин обходительный, и лицом вышли, и роста гренадерского. Финес услыхав эту сомнительную похвалу, рассмеялся и покраснел. Превосходно, вы значит вращаетесь среди всяких важных шишек, лордов, деграфов да и разной подобной твари, и вас избирают от гнилого местечка. Вы уж меня простите, но ведь так и есть, верно? И вот вы идете в правительство. Может, конечно, иной человек и рожден, чтобы государством управлять. Вот как Вашингтон или Кромвель, или кто там еще. Но когда я слышу, что управляет мистер Фитцгиббон, тут уж я вам скажу, да и к черту бы такое правительство. Везде есть и хорошие люди, и плохие. Нам много чего нужно изменить, мистер Фин, и мы это сделаем. Когда молодой человек с либеральными взглядами избирается в парламент, «Нельзя его сразу ловить на крючок и тянуть на правительственные должности только потому, что он беден, и ему потребно жалование. В Штатах так не делают, и у нас скоро перестанут. Я ненавижу этот порядок, но не вас, мистер Финн. Стало быть, прощайте, сэр. Надеюсь, служба придется вам по нраву и здоровью не повредит». Выражение сочувствия от мистера Банса нашего героя задели, но одновременно заставили задуматься – Он был убежден, что Банс, Квинтус Слайд и мистер Тернбулл не правы. Банс был невежествен, Квинтус Слайд нечист на руку, Тернбулл гнался за популярностью, что до самого Финнеса. Себя он считал человеком для своего возраста весьма сведущим. Он намеревал сохранить верность своему призванию и считал, что в политике ищет не возможности возвыситься, но возможности принести пользу стране. И все же он не мог не согласиться с Бансом. В установленном порядке вещей было что-то неправильное. Если такие, как Лоренс Фитцгиббен, встают у руля, то разве не естественно, что население, люди вроде Банса, необразованные, но вовсе не глупые, говорит «к черту такое правительство». В тот же вечер он отправился к миссис Лоу, полагая, что от нее и ее мужа услышат слова одобрения. Она прежде упрекала Финиаса, что он соблазнился положением, при котором ничего не зарабатывает, но вынужден лишь тратить. Супруги Лоу и миссис Лоу в особенности отказывались верить, что у нашего героя есть шансы на успех. Теперь, когда успех был у него в кармане, когда ему назначили жалование, на которое он мог жить и откладывать деньги, мистер и миссис Лоу уж верно за него порадуются. Однако миссис Лоу была с ним не менее сурова, нежели мистер Банс. И даже от мистера Лоу наш герой не мог добиться ничего ободряющего. «Разумеется, я поздравляю вас», — холодно обронил адвокат. «А вы, миссис Лоу?» «Знаете, мистер Фин, по мне вы начали не с того. Я считала так прежде и не переменила мнение сейчас. Быть может, с членом правительства говорить так и не следует». Но что мне делать, коли вы меня спрашиваете? Разумеется, будьте со мной откровенны. Именно. Иначе я и не могу. Так вот, мистер Фин, положа руку на сердце, я не думаю, что молодому человеку на пользу такое начало. Стать, как это называется, лордом казначейства, если у него нет своего состояния, чтобы позволить себе подобную жизнь. Поймите, Финниас, должность в правительстве вещь весьма ненадежная добавил мистер Лоу. «Разумеется, ненадежная, но раз я уже в парламенте, это в некотором роде успех». «Вот только успех ли?» промолвила миссис Лоу. «Вы ведь собирались вновь заняться юриспруденцией», напомнил ее супруг. Финниас не мог сказать им, что передумал, и теперь намерен жениться на Вайлетт Эффингем, которая предпочтет, чтобы ее муж заседал в парламенте, а не служил адвокатом. «Полагаю, теперь это заброшено» продолжал мистер Лоу. «Только на время», — поправил Финес. «Да уж, боюсь, что и навсегда», — заметила миссис Лоу. «Вы никогда не вернетесь к настоящей работе после того, как привыкнете прожигать жизнь на правительственной должности. Что это за служба, если она под силу любого, кого им вздумается назначить? Впрочем, тысяча фунтов в год, разумеется, тоже чего-то стоит, даже если побыть на посту всего полгода». В ходе вечера выяснилось, что мистер Лоу собирается баллотироваться от округа, где освободилось место после ухода мистера Мо Трама и где у консерваторов была надежда победить. «Как видите, Финиас, в конечном счете и я иду по вашим стопам», сказал мистер Лоу. «А, для вас парламент — очередной шаг в вашей профессии». «Именно так», — подтвердила миссис Лоу. «И начало пути к тому, чтобы стать генеральным прокурором Актори». «Это уж как получится», — сказал мистер Лоу. «Но такое можно позволить себе после 20 лет упорного труда. Лично я не тревожусь, ждет ли меня успех или провал. Не стану скрывать, хотелось бы дожить до того, чтобы стать вице-канцлером, но я вовсе не уверен, что парламент — лучший путь к канцлерскому суду». «И все же стать депутатом благодаря своей профессии весьма почетно», — заключила миссис Лоу. Вскоре Финиас откланялся, ощущая себя уязвлённым и несчастным. Однако на следующее утро ему устроили такое чествование на Гроссвеннер Плейс, что это искупило всё. Леди Лора прислала записку с приглашением зайти, и по прибытии он обнаружил у неё в гостях Вайолет Эффингем и мадам Макс Гослер. Первым чувством Финиаса, когда он вошёл в комнату, была острая радость от присутствия Вайолетт. При виде второй гостья, однако, он испытал немалое удивление. На ужине у мистера Пализера леди Лора сказала, что общество на Портмансквер слишком отсталое, чтобы принимать мадам Макс Гослер. Теперь же эта дама сидела в гостиной у мистера Кеннеди, хотя сам Финниас счел бы, что вероятность встретить ее здесь еще меньше. Мысль привести ее с собой принадлежала мисс Эффингем, которая, разумеется, заручилась согласием леди Лоры — но дано оно было с большим колебанием. «Чего ты боишься?» — спросила Вайлетт. «Я не боюсь», — отвечала ее подруга. «Но в знакомствах необходима разборчивость, а границы такой разборчивости не всегда ясны. Она умная женщина и нравится всем, но если ты думаешь, что мистер Кеннеди будет против, то, разумеется, ты вправе отказать» в конце концов леди лора согласилась сказав себе что не обязана спрашивать дозволение мужа на каждое знакомство которое может завести одновременно она сообщила вайлет что придет финнесс и таким образом список гостей был полон а вот и наш победоносный герой провозгласила вайлет самым веселым голосом я так рада что мистер фин получил пост сказала мадам макс гослер «На днях я имела с ним долгую беседу о политике, и теперь вполне одобряю его». «Мы очень довольны, мистер Финн», — поддержала леди Лора. «Мистер Кеннеди говорит, что правительство не могло бы найти лучшей кандидатуры для этого назначения. И папа очень горд вами». «Вы ведь депутат лорда Брентфорда? спросила мадам Макс Гослер. Вопрос этот Финниасу не слишком понравился и он принужден был про себя оправдать его тем, что собеседница, проведя так много времени вне Англии, вероятно, не была знакома с особенностями британского государства, его устоями, системой и принятыми условностями. Вайлет Эффингем, хоть и не интересовалась политикой, никогда не совершила бы такого промаха. Неловкость, однако, удалось замять, и Финиас с непринужденным изяществом отдался в руки трех дам, которые засыпали его поздравлениями, комплиментами и едва ли не поцелуями. Их радостное воодушевление было уже, во всяком случае, куда приятнее, чем сарказм Банса или назидательность миссис Лоу. Леди Лора не сомневалась, что Финиасу прекрасно подойдет служба в правительстве, а Вайлет Эффингем ничего не говорила о недолговечности министерских должностей. И мадам Макс Гослер, несмотря на свой неуместный вопрос, вполне понимала преимущества жалования и положения в обществе, которые ждали нашего героя. «Теперь вы, лорд», — промолвила она, как обычно, с едва уловимым иностранным акцентом. «И скоро вы станете президентом, а потом, быть может, секретарем. Порядок кажется весьма странным, но, как все говорят, это очень приятно». «Добиться успеха, разумеется, приятно», — согласился Финиас. «Пусть даже успех не велик. «Мы знали, что вы преуспеете». — сказала леди Лора. — Никогда не сомневались. — Правда, Вайлетт? — Это ты всегда так говорила, дорогая. Лично я не решаюсь высказывать мнение в подобных делах. И вам придется каждый день ходить в то большое здание на углу, мистер фин и оставаться там с десяти до четырех? Ужасно утомительно, наверное. — В субботу только на полдня, — заметил финес И что же, лорды казначейства и правда смотрят за финансами? — спросила мадам Макс Гослер. «В основном за своими собственными, и обычно не слишком успешно», ответил наш герой. Он сидел у леди Лора еще довольно долго, размышляя о том, явится ли мистер Кеннеди, и если да, то что тот скажет про мадам Макс Гослер. Возможности уединиться с Вайлет Эффингем наш герой, разумеется, не ожидал. Единственным шансом было встретиться с ней в многолюдном зале, например, на балу, где они могли бы танцевать друг с другом. Судьба, однако, не спешила проявлять благосклонность, и такого случая не выпадало. Мистер Кеннеди все не возвращался, и мадам Макс Гослер с Вайлет в конце концов ушли, оставив Финеса с леди Лорой. Каждое на прощанье наговорила ему добрых слов. «Не знаю, могу ли я надеяться, что лорд Казначейство навестит меня», промолвила мадам Макс Гослер, и Финес вновь обещал, что зайдет на Парк Лейн. Вайлетт залилась краской, вспомнив, что не может пригласить его к леди Болдок. «До свидания, мистер Фин. протянула она руку. «Я очень рада, что должность досталась вам. И надеюсь, что вас, как говорит мадам Макс, поскорее назначит секретарем и президентом и все такое, пока не настанет ваша очередь назначать других». «Он очень милый», — заметила мадам Гостлер, обращаясь к Вайлетт, когда садилась в экипаж принимает похвалы и комплименты без какой-либо неловкости и тщеславия. «В общем, да. Только у него нет за душой ни шиллинга, и ему придется добиваться всего в жизни самому». «Ему, разумеется, нужна невеста с деньгами», — заключила мадам Макс Готлер. «Надеюсь, вы довольны?» — спросила леди Лора, вставая с места и подходя к Финиасу, когда они остались одни. «Разумеется. А я была недовольна сперва». Отчего они дали повышение вашему пустоголовому земляку и назначили его на место, для которого он совершенно не годится? Такая досада! Но я всегда мечтаю о большем для вас, чем вы сами». Он замешкался с ответом, и она продолжила выжидательно стоять перед ним. «Неужто вам нечего мне сказать?» «Сам не знаю. Ваши слова повергают меня в изумление. Вы говорите, что недовольны, что хотите для меня большего». Но от чего вам интересоваться моими успехами? Разве странно интересоваться успехами друзей? В последний раз, когда мы прощались здесь, в этой комнате, вы были настроены не слишком подружески. Разве нет? Вы ошибаетесь и обижаете меня. Тогда я рассказал вам о своем сердечном желании и вызвал ваше негодование. Полагаю, я сказала, что не в силах вам помочь и что, на мой взгляд, вы потерпите неудачу, Не помню, чтобы я так уж негодовала. Видите, я сообщила ей, что вы будете здесь, чтобы она могла прийти и с вами увидеться. Вы знаете, я хотела, чтобы на ней женился мой брат. Хотела еще до того, как познакомилась с вами. Едва ли стоит ожидать, чтобы мои желания теперь изменились». «Но что, если ему не удастся на ней жениться?» — взмолился Финес. «Кто может знать наперед? Разве не случается, чтобы женщину покорили преданность и настойчивость?» «Кроме того, каково мне видеть, что вы упорствуете в своих усилиях, которые приведут к разрыву с моим отцом и повредят вашим политическим амбициям, быть может, непоправимо? Кажется, отец единственный в Лондоне, кто еще не слышал о дуэли». Он, разумеется, услышит. Я почти уже решился сказать ему сам. «Не делайте этого, мистер Финн, не стоит. Впрочем, сегодня я пригласил вас не из-за Освальда или Вайлет. Про это я дала вам свой совет» и больше не могу сделать ничего. Для меня невозможно принять его, леди Лора. Невозможно. Это выше моих сил. Что ж, пусть это будет, как вы говорите в парламенте, открытым вопросом между нами. Когда папа предлагал вам эту должность в казначействе, не приходило ли вам в голову отказаться? Приходило. Быть может, на полчаса или около того. Я надеялась, что вы откажетесь, но знала, что не права. Я думала, вам следует видеть, что вы достойны большего и настаивать на этом. Но с другой стороны, как провести границу между самоуважением и самоотречением? Как понять, слишком высоки притязания или слишком низки? Без сомнения, вы поступили правильно, согласившись. Но покажите им теперь, что вы не такой, как прочие младшие лорды, что у вас есть цель, и цель более значительная, чем выполнять в парламенте поручения мистера Майлмея и мистера Паллизера. «Я надеюсь со временем достичь большего, чем просто выполнять поручения», — сказал Финниас. «Разумеется, вы достигнете. Я это знаю и потому так рада, что вы заняли пост в правительстве. Полагаю, с Лафтоном никаких затруднений не возникнет». Финнес рассмеялся. «Я слышал, что мистер Квинтус Слайд из «Глаза народа» уже отправился туда агитировать избирателей». «Мистер Квинтус Слайд Агитировать избирателей Лафтона?» Выпрямившись, воскликнула леди Лора с таким возмущением, будто вульгарный Проныра не просто пытался вторгнуться в фамильный округ, но ворвался в саму гостиную на Портмансквер. сквер В этот момент вошел мистер Кеннеди. «Послушай, что говорит мистер Финн», — обратилась к нему леди Лора. «Мистер Квинтус Слайд поехал в Лафтон, чтобы соперничать с ним на выборах». «А почему нет?» — пожал плечами мистер Кеннеди. «Дорогой!» — воскликнула его супруга мистер квинтус слайд без сомнения потеряет время и деньги на участие в выборах добавит ему престижа и его станут больше ценить в глазе народа проговорил мистер кеннеди он добьется чтобы его кандидатуру выдвинул этот ужасный мистер вэлум заметила леди лора весьма вероятно согласился мистер кеннеди и чем меньше мы все будем говорить об этом тем лучше фин дорогой друг примите мои искренние поздравления Меня давно ничто так не радовало, как известие о вашем назначении. Это честь и для вас, и для мистера Майлдмэя. Вы сделали большой шаг вперед». Финиас поблагодарил, одновременно задаваясь вопросом, за какие заслуги звание министра досталось мистеру Кеннеди. Сам Финиас за две сессии и полтора года в парламенте успел очень мало, но его собеседник за свои 15 или 20 лет не сделал и того. Зато мистер Кеннеди обладал баснословным богатством и владел половиной графства. Финнис же был гол как сокол. Конечно, ни один премьер-министр не предложил бы человеку с доходом в тридцать тысяч фунтов в год должность младшего лорда казначейства. Вскоре наш герой откланялся. «Полагаю, он добьется успеха», — сказал мистер Кеннеди своей жене. «Я в этом совершенно уверена», — ответила та почти презрительно. «Я не считаю его таким феноменом, как ты, но думаю, дела у него пойдут хорошо, если он будет благоразумен». Удивительно, до чего распространилась эта нелепая история о его дуэли с Чилтерном. «Болтать людям не запретишь». У них, вероятно, случилась какая-то размолвка, но они не хотят тебе об этом рассказывать. Говорят, будто причиной стала мисс Эффингем. Не думаю, чтобы Фин мог питать какие-то надежды в этом отношении. «Отчего же?» У него нет ни положения, ни денег, ни происхождения. Он джентльмен, и положение у него достаточное. Не вижу причин, почему ему не просить руки любой девицы, какой пожелает. Тебя невозможно понять, Лора, — рассердился мистер Кеннеди. Я считал, у тебя совсем другие надежды на мисс Эффингем. Так и есть, но это здесь ни при чем. Ты упомянул о мистере Фине так, словно с его стороны искать брака с Вайлет Эффингем было бы едва ли не преступлением. В этом я с тобой не согласна. Мистер Фин. Я уже слышать не могу про мистера Финна. Мне жаль, что я оскорбляю твой слух благодарностью к человеку, который спас тебе жизнь. Мистер Кеннеди покачал головой. Он понимал, что довод ложный, но не знал, как показать жене, что понимает это. «Быть может, мне лучше вовсе не упоминать его имя», продолжила леди Лора. «Вздор!» «Полностью согласна, что это вздор, Роберт». Я лишь хочу сказать, что если ты будешь продолжать в том же духе, ты вскружишь ему голову и избалуешь его. Думаешь, я не знаю, что происходит в вашем кругу. И что же происходит в нашем кругу, как ты выражаешься? Вы взялись возводить этого молодого человека на пьедестал и поклоняться ему, лишь потому, что он хорош собой и не глуп, и умеет себя вести. Так всегда бывает с женщинами, которые живут в праздности, и не понимают, в чём состоит их долг. Они непременно найдут себе какой-нибудь предмет для обожания. «Разве я не исполняю свой долг перед тобой, Роберт?» «Нет. И ты знаешь, что не исполняешь. Ты ходишь на приёмы в дом своего отца по воскресеньям». Но ну, а при чем тут мистер Финн?» «Ха! Я начинаю думать, что лучше мне отказать ему от дома, раз его присутствие стало для тебя неприятным». «Конечно, всем это покажется очень странным, учитывая, какую огромную услугу он тебе оказал. Пойдут сплетни, но лучше уж так, чем слышать, как ты обвиняешь жену, что она обожает молодого человека, потому что он хорош собой». «Я не говорил ничего подобного». «Говорил, Роберт». «Нет, я не выделял тебя из прочих». «Ты обвинил меня лично, сказав, что из-за своего обожания я не исполняю долга». Но если уж на то пошло, ты так все запутал, примешав сюда и воскресенье, и гостей папа, что мне уже нипочем не понять, к чему ты клонил». Некоторое время мистер Кеннеди стоял, собираясь с мыслями, чтобы распутать этот клубок. Но обнаружив, что ему это не удается, вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Леди Лора осталась в одиночестве, обдумывая обвинение мужа, или, скорее, обвинение, которое она вложила в его уста. В душе она понимала, что муж такого не говорил и не думал. Пресловутое обожание было чувством, которое женщина могла испытывать к своей кошке, собаке, картине, фарфору, мебели, карете и лошадям или любимой горничной. Именно эту привязанность имел в виду мистер Кеннеди, но не было ли в ее сердце чувства иного, более пагубного? Из-за Финеса она казнила себя очень сурово. И вывела в итоге некоторые заключения. Она поняла и призналась себе, что не любит и не может любить мужа, и одновременно любит и не может не любить Финеа Софина. Леди Лора решила более с ним не видеться и даже сказала об этом нашему герою. После она пришла к выводу, что была не права, что следует встречаться с ним как с прочими знакомцами и побороть свою любовь. Затем, когда это не удалось и в ней стало расти что-то вроде обожания, она решила, что это будет обожание дружбы. Она не станет грешить даже в мыслях и не допустит в сердце никаких постыдных чувств. Единственной целью и смыслом ее жизни станет благополучие друга. Она едва успела взрастить в себе именно такую любовь, едва убедила себя, что может отчасти наслаждаться обожанием, которое испытывает к своему другу, и одновременно исполнять долг перед мужем, когда Финиас явился к ней, чтобы поведать о своем увлечении Вайолет Эффингем. Полученный урок был жестоким. Настолько жестоким, что леди Лора едва смогла его вынести. Негодование, что он влюблен в предполагаемую невесту ее брата, не стоило ничего в сравнении с отчаянием, в которое ввергала ее мысль о том, что Финиас, однажды полюбив ее, может теперь отдать сердце кому-то еще. Одной лишь силой разума она преодолела это отчаяние, эту безысходность в душе, и почти заставила себя желать, чтобы Финес добился свалит успеха. Почему нет, если он мечтает об этом? Он, кого леди Лора так нежно обожает. Не его вина, что сама леди Лора не стала его женой. Она избрала другой путь, так разве не должно ей теперь помочь ему исполнить нынешнюю мечту, если та исполнима? Леди Лора могла в своем сердце переступить через интересы брата, но оказалась неспособна преодолеть другую трудность и заставить себя ходатайствовать за Финиаса перед Вайлет. Такое все еще было ей не по силам. И вот теперь муж обвиняет ее в обожании, в поклонению Финиасу, ее и других, в число которых, конечно же, включает и Вайлет. Так не лучше ли будет, если эти двое соединятся? Не станет ли муж подруги и ее другом? Не прекратит ли она тогда любить его? Быть может, тогда леди Лора окажется в большей безопасности, чем сейчас. Пока, однако, сидя в одиночестве и пытаясь найти выход, она по-прежнему любила финеса Опасность не отступала.